Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Тайна русского слова». Мне не терпелось начать с вами общение, потому как тайны, тайны необычайные и многочисленные тайны русского слова так и ждут своей разгадки наших с вами рассуждений. Не без радости сообщаю, что со времени, прошедшего после последней передачи, мы получили много писем. Но особенно радует то, что у вас, дорогие э, зрители, э, раз от разу, от передачи к передаче, обостряется, утончается вот это, э, э, то, что мы называем, э, помните, мы назвали в начале э, русским слухом, да, вы По-другому э, приучайте себя прислушиваться к нашей речи. Ответов много. Очень важно, что во многих из них присутствует то, что в слове вот этом «славяне» услышали само слово. Но более всех было приятно получить письмо. Я о нем хочу вот сейчас сказать э, несколько особо, выделив его. Это письмо, которое пришло от Дмитрия Сергеева из подмосковного Раменского. В нем он приводит очень интересную концепцию. Правда, признается, что он вычитал это. Ну что ж. Это просто замечательно. В книге, о которой я вам несколько раз говорил, сегодня я взял ее с собой в студию. Это книга совершенно замечательна Славяно-русский корнеслов. Автором ее является человек, о котором мы уже как-то упоминали. И, надеюсь, в будущем у нас будут специальные беседы, посвященные его светлой личности и делу, которому он посвятил свою жизнь. Это Александр Семен Шишков. адмирал, госсекретарь, президент Российской Академии Наук министр просвещения. Это все один человек. Современник Пушкина и главное дело которого это служение святому великорусскому языку. Так вот, в этой книге, которая была мне подарена около пяти лет назад, одним священником и из которой, помните, я вам об это рассказывал, когда мы говорили о происхождении слова «человек», я и узнал вот эту блестящую версию, как «соловек». Так вот, в этой В книге Александр Семенович останавливается и на слове «славяне», и э, считает, что, э, мне нравится очень его версия, он считает, что славяне – это люди, которые славно, славно изъясняются на, это, на русском языке, вообще на языке. Люди, одаренные, как он пишет, особым даром слова, особым даром слова. Мне очень нравится эта версия, хотя мы позже, когда проговорим о ней, упомянем еще одну версию, когда принадлежит э, ученому замечательному русскому, лингвисту, который несколько лет назад ушел из жизни, это академик Олег Николаевич Трубачев. Но вначале о Шишков. Почему мне так нравится эта версия? Дело в том, что вот эта великая русская словесность не иметь себе равных. Много в мире различных национальных литератур. Более того, есть народы, есть нации, у которых литература очень древняя. Особенно, это, если речь идет о каких-то восточных народах. Притом, надо, конечно, оговориться о том, что у них литература, как правило, это ритмизированная поэзия. Как правило, это поэзия, но не проза. Но есть замечательная французская, английская, немецкая литература. они действительно в лице своих лучших представителей. Это интересная, захватывающая литература. Но, положа руку на сердце, мы с вами должны признать, что вот таких высот человеческого духа, совершенно замечательных ангельских полетов, и вместе с тем, тем темные, мрачные бездны человеческие души, это ведь тоже в нас наличествует. Так вот, так как они были раскрыты замечательными русскими писателями, в числе которых в Мы в первую голову назовем Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова, Владимира Галактеновича Короленко, Ивана Сенечбу. Это Бунина, это, это можно продолжать до бесконечности, но мы назвали наиболее выдающиеся представители. Вот такой словесности, простите, нет ни у кого, ни у какого народа в мире. Вот я назвал имя Чехова. Что интересно, вы знаете, ведь возьмите любой замечательный, известный театр мира, даже в других странах, ведь вершины режиссерской считается постановка двух, двух э -э драматургов. Это Уильям Шекспир и Антон Павлович Чехов. Вот если кому-то из мировых режиссеров удается Так, некое новое прочтение, какой-то уровень постановки той же «Чеховские чайки» или «Дяди Вани», то считается, что это высочайшая планка достигнута вот этим, этим режиссером, вот, который взялся за смелость, за поставить на своих подмозгах пьесу Нашего врача Антона Павловича Чехова. Я, к слову, просто скажу, что в одном из писем Чехова близким людям я встретил фразу Удивительно, человек еще, который обладал к тому же редко встречающимся качеством э, среди людей и очень потому дорого, дорого ценимым это самая ирония. Так вот, Чехов пишет в этом письме: называет себя э, пишет о себе Я Царь Врач. царь врач и тут же поясняет он пишет что царь колокол не звонит царь пушка не стреляет я царь а я врач но я не лечу поэтому я царь врач ну зато он подарил миру такую замечательную словесность такую замечательную драматургию я даже хочу вам рассказать несколько слов буквально о театре, потому что тоже очень интересная область искусства, деятельности человеческой, тем более, что театр неразрывно связан со словесностью, со словом, о котором мы сегодня говорим. Ведь тот новый театр, мы этого не замечаем, но когда-то не было того привычного, психологического, интересного, глубокого театра, как высочайшее искусство, а не просто там какое-то постыдное лицедейство. Ведь у истоков этого театра стояли два умных, замечательно талантливых русских человека. Константин Сергеевич Станиславский и Немирович Данченко. Вот эта книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве», где, собственно, и излагается его система, которая сегодня в мире знают как систему Станиславский. Это и был, это и есть новый современный театр. Пару лет назад, когда в Москве проходил очередной кинофестиваль международный, приехала в качестве вот почетного гостя на этот кинофестиваль великая, на мой взгляд, американская актриса Мэрил Стрип. И тогда же был приглашен туда правнук, мальчик, который хорошо очень играл на скрипке, Константин Сергеевича Станиславского. И когда они встретились на сцене, вот великая, очень взрослый человек, Мэрил Стрип, и этот мальчишка, подросток, который играл... Я был поражен, и весь зал ахнул, потому что, я повторяю это, величайшая актриса а, мирового масштаба, Мэрил Стрип, она перед этим мальчиком а, встала на колени и стояла так, пока он играл на стрипке. И все были поражены, она сказала, ну как же, это ведь из рода Станиславского, она а, так с милым акцентом произносила. И нам, а, какой хороший был урок для нас, как, может быть, новыми глазами, свежими глазами посмотреть то, что мы и храним, и не ценим возможно это, это так похоже на нас правда вот об этом говорит собственно вот видите краткая фраза но как она на самом деле глубока фраза Шишкова о том что славяне это люди которые славно изъясняются которые удивительно говорят владеют языком владеющие этим русским языком Вот само понятие слова, как оно глубоко. Я сейчас постараюсь пояснить свою мысль в первой, кажется, или, в, да, в первой беседе, потому что это, это ключевая фраза. Мы с вами цитировали это коротенькое предложение, глубочайшее, небесное вообще предложение, мысль, с которой начинается четвертое по счету Евангелие от Иоанна Богослова. Я хотел бы, чтобы мы сегодня продолжили вот этот экскурс в Священное Писание. Ну, начну сначала. Вначале было слово, вспомним, и слово было Бога, и слово было Бог.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 Стих вот с первого по пятый. Я еще раз хочу повторить вот эту фразу, что «все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». О чем эта фраза? Представляете, сегодня многие люди тоже слушают с недоумением. Это в то время, когда милостью Божией уже до да, более двух десятилетий, около трех десятилетий, десятилетий в России открыты, открыто без всякого опасения, для входящего туда двери наших православных храмов. А что же я мог в нем расслышать в 1976 году, когда раскрыл Евангелие, подаренное мне моим троюродным московским, Братом, который родился и вырос здесь, Алексеем, я читал, а я уже был студент последнего курса, выпускного курса Института русского языка и литературы, будущий филолог и учитель русского языка и литературы, и я читал эту фразу раз, два, три, и у меня не было ключа к пониманию этой фразы. Я понимал, что да, слово животворит всё в мире. Сегодня я это, слава Богу, понимаю. Позапрошлом году это, кажется, было, да, замечательный русский человек. Я хочу, наверняка, многие его знают, если нет, запомните это имя. Это ныне здравствующий, наш известный миссионер, глубокий, вдумчивый ученый, публицист и... Это речь идет о профессоре Викторе Николаевиче Тростникове. Многие зна, известны его статьи во многих наших журналах и газетах православных. Так вот, в свет вышла его очередная книга. Он подарил мне один экземпляр ее, Я просто зачитывался. Книга, если вам попадется, приобретите. Она очень интересна. Книга называется «Православная цивилизация». Вот такое э, интересное название у книги. Так вот, в этой книге я встретил э, фразу, которая меня просто поразила. И я хотел бы вам э, сейчас ее прочесть. И для многих она станет разъяснением вот этой э, второй по счету фразы из первой главы Евангелия от Иоанна. Оказывается, ученые исследовали э, геном мыши и были поражены. Что из себя представляет геном вот этого маленького крохотного существа? Значит, по сути это слово. Сейчас я поясню. Если представить себе алфавит, состоящий из четырех букв, и текст, набранный из этих букв, но только текст длиной 9 миллиардов знаков, то это и есть... геном мыши. То есть это, как написано в книге, азотистое основание кодов ДНК. Вот азотистое основание кодов ДНК мыши представляет собой миллиард букв, набранных, составленных из этого четырех буквенного алфавита. И далее Виктор Николаевич пишет, что из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, вот это род мыши, вот это отдельно взятые, он всегда вызывался, вызывает, еще будет вызываться к жизни, вот этим сказанным каким-то таинственно о ней, об этом зверьке, вот этим словом. Да, в нем 4 миллиарда букв. Да, буквы эти четырех букв на алфавитах. Но это слово, это таинственное слово, которое изрекается Творцом. Таким образом, пишет Виктор Николаевич, через два тысячелетия после того... как э, с, э, были произнесены эти удивительные, э, наполненные сакрального, сокрытого от глаз смысла Иоанна Богослова, любимого ученика Христа, ученые да, сегодня доказали, что это и в самом деле так, что действительно все, что, что, что рождается на этом свете, все оно призывается к жизни вот этим таинственным, животворящим словом. А сейчас я хотел бы вас ознакомить с письмом, которое я получил недавно по электронной почте. Оно принадлежит Перу, доктора филологических наук, заведующей кафедрой русского языка филологического факультета Воронежского государственного университета. Ее зовут Кольцова Людмила Михайловна. Вот что она пишет. Это очень интересно. «Много лет подолгу своей профессии и велению сердца я занимаюсь делом сбережения, изучения, А теперь и защиты нашего родного языка от нечисти. Хотя сила слова такова, что оно нас защищает и спасает. Как вы догадались, вот в этой фразе слово пишется, написано за главной буквы. Ну, далее она пишет э, слова благодарности за мою книгу, я их опускаю по понятным причинам. И вот она пишет. «Я поняла, наконец, что смущало меня в песне э, «Под небом голубым». Помните, мы в предыдущих передачах останавливались на этой песне. «Замена всего» в кавычках, и восклицательный знак действительно взята в кавычки, потому что э, тут ирония, ни, нельзя ее не слышать. Замена всего одного предлога. Помните, да, вместо того, чтобы написать «над небом», было автором Гребенщиковым «под небом». Всего одного предлога, служебная частицы совершенно изменила образ пространства и мироустройства. «Нет ничего случайного в языке, ничего мелкого и незначимого», пишет Людмила Михайловна. «Именно поэтому в современной лингвистической науке так настойчиво и целенаправленно идет подмена понятий». О чем речь? Слушайте внимательно. Вместо слова, вот речь особенно о зарубежных ученых, о западной лингвистике, да, вот, лингвистической науке западной, вместо слова исследуются так называемые концепты. Да, концепты. Духовность заменена ныне чем. Вы это слышите очень часто. Да, совершенно верно. Духовность заменяется ментальностью. Словно нельзя это сказать по-русски. Утверждение о том, что человек мыслит при помощи универсального предметного кода. Помните, когда мы с вами размышляли, а что же на самом деле означает вот это таинственное слово человек венец творения Божьего. Конечно, мы тогда сказали, что именно вот название слова человека, именно потому словек, это абсолютно правильная версия Шишкова и многих иных ученых, потому что вот, э, нас в церкви человека очень правильно называют. мы Ведь удивительно, в церкви все, кроме человека, живые существа, будь то бабочка или дельфин, верблюд, слот, неважно, э, там, муравей, все, кроме человека, это бессловесное. Потому что главное в человеке, в нас с вами, это наличие в нас вот этого слова «логоса». Да? А сегодня, пожалуйста, науки науке западной пишут, что человек мыслит не при помощи слова, ну что вы, он мыслит при помощи универсального предметного кода. Почти как робот, да? И уже мало кто осмеливается опровергать на Западе это, несмотря на естественно-научное подтверждение тому, что в начале было слово. И вот естественно-научное подтверждение – это то самое замечательный отрывок из книги православной цивилизации Виктора Николаевича Тростникова. Вот видите, мы начали со слова "славяне", в котором мистически вот это слово и, и какие удивительные, да, порой неожиданные повороты нас ожидают. Я хотел бы еще с вами поделиться радостью. Это тоже связано с вашими письмами. Дело в том, что ведь приходят письма не только те, в которых отве содержится ответ на вопрос, прозвучавший в предыдущей передаче. Люди, кто-то присоединился к нам, возможно, чуть попозже, кто-то домыслил. Вот тут я получил два интересных письма. Письма. вы помните, у нас были передачи, где мы говорили о словах руководителя и правителя, и в одном из них девушка написала, студентка Аня, она написала, Василий я слушала Акафист в записи, у меня нет этой книжки, кажется, это Акафист «Ангелу-хранитель», я услышал там слово «руководитель», это может быть? Это не просто может быть. Это так и есть. Дело в том, что когда православные люди готовятся к причастию, обычно перед этим принято исповедоваться. А готовясь к исповеди, мы прочитываем таково правило. Три канона Господу нашему Иисусу Христу, Богородице и Ангелу-Хранителю. Так вот, я тоже был в свое время поражен и написал об этом в книге. Что в каноне Ангелу-Хранителю... Встречается слово «руководитель», обращенный вот как раз к нему самому. Там так и звучит фраза «обращённый к ангелу-хранителю» – «руководителю мой». И я написал книги и всегда говорю, вот если бы многие наши начальники хоть раз бы а, прочитали эту фразу, как бы по-новому, возможно, они взглянули бы и вообще на поприще свое и, может быть, изменили бы некоторые отношения к подчинённому, потому что для подчиненных их начальник, руководитель – это это, представьте, это тот же, кто есть ангел-хранитель. Вот какой удивительный глубокий язык. И, конечно, радость у меня была от письма, которое пришло от Константина. Константин учится в университете московском. Вот он написал нам, что он встретил в кафесе преподобному Сергию «Радуйся, добрый стадо своего иночествующих наставниче и правителю». Да, который, помните, мы говорили, приводит, да, вот, ведь преподобный Сергий – это игумен Свято-Троицкого монастыря, который, первый игумен, который действительно и его, а следом уже и уже много веков, нацию у нас, православных, а, ведет к тому правому пути, чтобы вот на том самом суде, чтобы мы стали бы, дай Бог, милостью Божьей справа. От Христа, а не ошую, где козлы, а именно справа, где овцы. Но в этой фразе меня что еще привлекло? Помните, вот он пишет «добрые стадо». Не раз, кстати, и не два в православии, особенно в церковной среде, встречается вот эта фраза «стадо нас называют верующих» или «словесное стадо». Мне это очень нравится. А что за этим стоит? Конечно, ведь мы не просто стадо, это словесное стадо, ибо ибо стадо не бывает без пастыря, без пастуха. А кто наш пастырь, но за главные буквы? Кто наш пастух за главные буквы? Сам Господь. А каково его имя, которое открывает нам в Евангелие от Иоанна буквально в первых же словах богослов и святой апостол? Слово. А раз пастырь – слово, то мы, славяки, и мы а, пребываем благословенно, пребываем вот в этом словесном, вы слышите, а, в словесном стаде. Мы э, начали с Евангелия от Иоанна. Я хотел бы, чтобы нашу передачу, она близится к концу, мы завершали бы тоже на высокой ноте Священного Писания. На сей раз это первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Самое начало, первая глава, только вслушаемся. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, слово заглавное, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцем и Сыном Его, и Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Вот такова наша совершенная радость о Иисусе Христе. Очень важны для нас эти слова Иоанна Богослова, потому что приходится «нет-нет» слышим, конечно. Я когда-то, помните, мы с вами говорили в самом начале нашего цикла, что на самом деле на свете нет ни одного безбожного языка. Но как много порой, увы и ах, мы встречаем с вами безбожных людей, которые гордо называют себя атеистами. В свете того, что мы сегодня прочитали вот, выдержку из книги Виктора Николаевича Тростникова, простите но сегодня быть атеистом это по меньшей мере по меньшей мере это просто невежество и отсутствие какой то грамотности потому что вера это давным давно уже да это давным давно уже даже научно доказанные Факт. А в этих словах Иоанна Богослова мы слышим развернутый ответ вот всем тем, кто пытается нам говорить, что события двухтысячелетней давности чуть не сказка и миф. Ничего подобного. Об этом говорит, пишет святой Иоанн Богослов, любимый ученик Христа, который, возможно, вы слышите, возможно, единственный после Богородицы, чистой Девы Марии, слышал, как бьется сердце, самого Христа, Бога и Творца. Потому что, если мы вспомним, вот если вы бываете в храмах, если вот будете, обязательно обратите внимание. Обычно эта икона размещается над царскими вратами. Это икона Тайной Вечери. Она всегда изображает вот этот удивительный, тревожный миг. Господь со своими учениками, по сути, это трапеза прощальная. Он прощается с ними, говорит какие-то удивительные слова о будущем, причастию, которое происходит в церкви, и произносит вот эту страшную фразу о том, что один из вас, кто вот сейчас макает хлеб, окунается, он меня предаст. И рядом сидит с ним Иоанн Богослов, юный самый из них, и он в этой скорби, он положил свою голову на грудь своего любимого учителя и Господа. Такой скорби. Кто? Такое смятение. Представляете, он слышал, как бьется сердце Христа. И поэтому вот мы только что прочитали о том, что он нам с вами говорит через два тысячелетия, как вот сейчас. Оно всегда сейчас. Священное Писание. Он нам говорит то, что я вам говорю, вот если перевести наши, Это не выдумки какие-то, не фантазии. Видите, он говорит, я вам говорю о том, что уши мои слышали, что глаза мои видели. И даже вот эта удивительная фраза, это нет ни у одного евангелиста. Он пишет о том, что осязали даже руки о слове жизни, о том самом слове, которое, ну, не из главной буквы, когда-то послужило тем началом, тем корнем, из которого вы выросло это благоуханное, благоуханное слово «славяне». А теперь домашнее задание. Оно состоит из слова, которое вы должны угадать, его происхождение. А слово это звучит так – «святой». да. И пусть оно своей какой-то кажущей простотой вас не смущает. Слово глубокое и очень интересное. Я буду ждать ваших ответов. И у меня к вам пожелание, чтобы ангел-хранитель, о котором мы сегодня говорили, никогда бы от вас не отходил. Аминь. До новой встречи.